Седьмое. В эту эпоху появился профессиональный ученый, человек, посвящающий свою жизнь развитию науки и получающий за это вознаграждение. Некоторые из наиболее выдающихся представителей такой группы людей жили в Александрии, где Птолемеи построили большой научный центр, так называемый музей с его знаменитой библиотекой. Там сберегали и умножали научное и литературное наследие греков и добились при этом значительных успехов. Одним из первых, связанных с Александрой ученых, был Эвклид, который является одним из наиболее влиятельных математиков всех времен. О жизни Эвклида мы не имеем никаких достоверных данных. Вероятно, он жил во времена первого Птолемея. Круглая скобка. 306-283 годы. Конец круглой скобки, которому, согласно преданию, он заявил, что геометрии нет, кавычка, царской дороги. Его наиболее знаменитое и наиболее выдающееся произведение – 13 книг его в кавычках, «начал», но ему приписывают несколько других меньших трудов, среди последних так называемые данные, содержащие то, что мы назвали бы приложениями алгебры геометрии, но все это изложено строго геометрическим языком. Мы не знаем, какая часть этих трудов принадлежит самому Эвклиду и какую часть составляют компиляции. Но во многих местах проявляется поразительная проницательность. Это первые математические труды, которые дошли до нас от древних греков полностью. В истории западного мира, начало, после Библии, вероятно, наибольшее число раз изданная и более всего изучавшаяся книга. После изобретения книгопечатания появилось более тысячи изданий, а до того эта книга преимущественно в рукописном виде была основной при изучении геометрии большая часть нашей школьн геометрии заимствована часто буквально из первых шести книг начал и традиции евклида до сих пор тяготеет над нашим элементарным обучением. Для профессионального математика эти книги все еще обладают неотразимым очарованием, а их логическое построение повлияло на научные мышления пожалуй больше чем какое бы то ни было другое произведение. страница 69. -я. Изложение Невклида построено в виде строго логических выводов теорем и системы определений, постулатов и аксиом. В первых четырех книгах рассматривается геометрия на плоскости. Исходя из наиболее простых свойств линий и углов, мы приходим здесь к равенству треугольников, равенству площадей теореме Пифагора. В скобках книга 1 параграф 47 Построение квадрата равновеликого пифагора заданному прямоугольнику, золотому освещению к рову и к правильным многоугольникам. В книге 5 изложена Евдоксова теория несоизмеримых в ее чисто геометрической форме. В книге шестой эта теория применена к подобию треугольников. Такое введение подобия на столь позднем этапе составляет одно из наиболее существенных различий между изложением планиметрии у Эвклида и современным. Приписать его следует тому значению, которое евклид придавал новой Евдоксовой теории несоизмеримых. Эти геометрические рассмотрения завершаются в десятой книге, которую многие считают наиболее трудной у Эвклида. В ней дана геометрическая классификация квадратичных иррациональностей корней квадратных из них, то есть тех чисел, которые мы представляем в виде корень квадратный из суммы А плюс корень квадратный из В. В последних трех книгах излагается геометрия, Пространстве. От телесных углов, объемов параллелепипедов, призм и пирамид мы доходим здесь до шара и до того, что по замыслу должно, видимо, венчать весь труд. Исследование пяти правильных, круглая скобка платоновых, конец круглой скобки тел и доказательство, что их существует только пять. Книги с седьмой по девятую посвящены теории чисел, но не технике вычислений, а таким В кавычках пифагорейским вопросом, как делимость целых чисел, суммирование геометрических прогрессий и некоторым свойством простых чисел. Тут мы встречаем и в кавычках алгоритм Эвклида для определения наибольшего общего делителя заданной системы чисел и в кавычках теоремы Эвклида, что простых чисел бесконечно много. Круглая скобка. Книга 9. Параграф 20. Конец круглой скобки. Особый интерес представляет теорема из книги 6, параграф 27. В ней идет речь о первой из дошедших до нас задач на максимум. И доказывается, что из прямоугольников заданного периметра наибольшую площадь имеет квадрат. Пятый постулат книги 1, круглая скобка. Неясно, в каком отношении находится у Эвклида, в кавычках аксиомы и в кавычках постулаты, конец круглой скобки. Эквивалентен так называемой, в кавычках аксиоме параллельных, согласно которой через точку вне заданной прямой можно провести одну и только одну прямую, ей параллельную. Страница 70-я. Попытки сделать из этой аксиомы теорему заставили в 19-м столетии полностью оценить мудрость евклида Это утверждение было признано аксиомой, и в связи с этим были открыты другие, так называемые, нефклидовые геометрии. Алгебраические выводы у эвклида приводятся исключительно в геометрическом виде. Выражение вида «корень квадратный из А большого» вводится как сторона квадрата с площадью А большое. Произведение А на Б – это площадь прямоугольника со сторонами А и b. Такой способ представления прежде всего иногда вызывает теории отношений в допустим с которой сознательно отвергались численные выражения для отрезков прямой, и таким образом мисоизмеримые рассматривались только геометрически. В кавычках числами считались только целые числа или рациональные дроби. Какую цель ставил себе Эвклид, когда писал свои начала? Мы можем с известной уверенностью полагать, что он хотел совместно изложить в одном труде Три великих открытия недавнего прошлого – теорию отношений Евдокса, теорию иррациональных Теетета и теорию пяти правильных тел, занимавших выдающееся место в космологии Платона. то были три типично греческих достижения. Спасибо.